Приготовьтесь, пожалуйста, к занятию йогой нидрой. Ложитесь на спину в позу Шавасаны. Мысленным взором просмотрите всё своё тело. Оно должно быть полностью расслаблено. Ноги слегка расставлены, руки расслабленно лежат вдоль туловища ладошками вверх. Устройтесь поудобнее, чтобы вам ничего не мешало. Во время занятия не двигайтесь. Закройте глаза и не открывайте их до тех пор, пока я вам не скажу. Дышите глубоко и с каждым выдохом представляйте, как все ваши волнения и заботы выходят прочь и рассеиваются. Практика продолжается. Вы начинаете развивать чувство расслабленности во всём теле. Нет необходимости совершать какие-либо движения для расслабления мышц. Просто развивайте чувство расслабления. Это чувство можно сравнить с со состоянием засыпания, когда тело всё больше и больше размягчается и расслабляется, и сон почти доливает вас, а вы всё ещё сопротивляетесь, пытаясь не заснуть. Сейчас наступает самое важное время для вас. Вы должны мысленно сказать себе со всей уверенностью: я не буду спать в течение всей практики. Ваша активность ограничена лишь двумя факторами: вы не можете не слышать голоса, и вы не можете не осознавать, о чём говорит голос. Просто следуйте за голосом инструктора. Не нужно сейчас обдумывать или анализировать то, о чём говорит голос. Это лишь несёт излишнее беспокойство в процесс умственного расслабления. Просто следуйте за голосом как можно более внимательно. Если какие-то мысли будут вас беспокоить время от времени, не волнуйтесь, продолжайте практику. Позвольте себе стать спокойным. и выстойч вам человеком проникайтесь чувством внутреннего спокойствия и расслабьте всё тело прочувствуйте важность этого процесса без которого йога недр немыслима мысленным взором просматривайте всё своё тело от головы Да кончакав пальцев ног. И с каждым выдохом мысленно произносите: Ом. Вы осознаёте, что ваше тело полностью расслаблено. И продолжайте на выдохе мысленно произносить: Ом. Мысленным взором продолжайте просматривать своё расслабленное тело. Всё тело полностью расслаблено. Полностью расслаблено. Полностью расслаблено. Ваше тело готово к йога-нидре. Повторяйте про себя мысленно, что вы готовы заниматься йогой-нидрой. Повторяйте это вновь и вновь. Форлиная практика йога-нидры обязательно начинается с санкальпы, то есть с формулы твёрдой решимости, вашего заветного желания. по своему содержанию и направленности. Эта формула бывает трёх видов: материальная, интеллектуальная и духовная. Вам предстоит выбрать что-то одно из трёх. Кто-то желает избавиться от плохих привычек. Кто-то стремится излечить болезнь. Кто-то хочет посвятить всю жизнь служению человечеству. Кто-то желает приобрести сиддхи, сверхспособности и мистическую мощь. Однако целесообразнее не распылять санкальпу этими влечениями. Мудрый человек стремится к достижению божественных качеств или к прогрессу на духовном пути. Рекомендуется хорошенько подумать при формулировании своей санкальпы. Вы свободны в выборе своей санкальпы. Я не смею вам ничего навязывать. Но одно условие необходимо знать. Ваша санкальпа не должна быть многословной. Необходимо всего несколько слов, но слов концентрированных, чётких, ясных и уверенных. И в дальнейшем уже не следует менять что либо в вашей санкальпе. Однажды сформулированная санкальпа остаётся неизменной на протяжении всех занятий йогой нидрой вплоть до осуществления того, о чём сказано в санкальпе. Итак, если санкальпа составлена, вы сформулировали своё заветное желание, запомните порядок слов. Ни в коем случае не играйте в санкальпу. Составляя её сегодня на одном языке, завтра на другом, язык и структура санкальпы должны оставаться неизменными. Санкальпа, составленная во время практики йога-нидры, всегда исполняется. Она не знает поражений. Однако вы не должны форсировать события и нервничать, Если ваше желание не исполняется тогда, когда вам это необходимо, вам следует терпеливо ждать и продолжать практику. А теперь повторите мысль на свою санкальпу, формулу твёрдой решимости. И опять продолжайте процесс осознавания своего дыхания. Убедитесь в том, что ваше тело действительно бездвижно. Отгоняйте сон. Не позволяйте себе впадать в неосознанное состояние. Сохраняйте бдительность и следите за голосом инструктора, сознательно следуя за тем, о чём он говорит. Мы отправляем сознание в путешествие по различным частям тела. Ваше сознание будет перемещаться от одной части тела к другой, нигде не задерживаясь. Просто повторяйте мысленно за голосом, называемую часть тела, и осознавайте её. Начинаем с правой руки. Большой палец правой руки. Второй палец. Третий палец. Четвёртый палец. Пятый палец. Ладонь. Ладонь.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 краножная мышца лодыжка пятка подошва правой стопы подъём правой стопы большой палец второй палец третий палец четвёртый палец пятый палец большой палец левой руки второй палец третий палец четвёртый палец пятый палец ладонь руки зафиксировать ладонь в сознании тыльная часть ладони запястье рука до локтя локоть предплечье плечо подмышка левая часть талии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 Мысленным взором просматриваем лоб, боковая сторона головы, правую бровь, левую бровь, пространство между бровями, правое веко, левое веко, правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.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 Ваше внимание перемещается к дыханию. Пречиствуйте течение вашего дыхания снаружи, внутрь и обратно. Не пытайтесь изменять естественный ритм своего дыхания. Вы не совершаете никаких усилий. Просто сознаёте процесс дыхания. Продолжайте прислушиваться к нему. Теперь перемещайте ваше внимание на движение пупка. С каждым вдохом пупок медленно и мягко поднимается, а с каждым выдохом Также медленно и мягко опускается. Спокойно наблюдаете за этим движением. Обратите внимание на устойчивый, размеренный ритм этих мягких движений. Начинайте отсчитывать количество ваших вдохов и выдохов в обратном порядке от 27 до 1 таким образом 27 пупок поднимается 27 пупок опускается 26 пупок поднимается 26 пупок опускается 25 пупок поднимается 25 пупока пускается. И так далее. Произнесите слова и цифры в уме, отсчитывая вдохи и выдохи. Постарайтесь не ошибаться. Если же вы ошибётесь, ничего страшного, возвращайтесь к началу. Начинайте считать вновь. Продолжайте считать От двадцати семи до одного. Остановите подсчёт по пошному дыханию и переместите, пожалуйста, ваше внимание на грудь. Ваша грудь слегка приподнимается и опускается при каждом вдохе и выдохе. Начинайте отсчитывать количество этих движений в обратном порядке от 27 до 1. Двадцать семь, грудь поднимается. Двадцать семь, грудь опускается. Двадцать шесть, грудь поднимается. Двадцать шесть, грудь опускается. И так далее. Повторяйте слова и цифры мысленно. Остановите подсчёт грудного дыхания и переместите, пожалуйста, ваше внимание к горлу. Прочувствуйте, как воздух продвигается сквозь горло внутрь и наружу. Начинайте отсчитывать количество вдохов и выдохов. Вот 27 до 1. В таком же порядке, как и раньше. Не засыпайте, пожалуйста. Я сознавати все, что вы делаете. Остановите подсчёт горлового дыхания и продвигайте своё внимание к ноздрям. Прочувствуйте, как ноздри втягивают в себя воздух и выталкивают его прочь. Начинайте, как и раньше, подсчёт этих вдохов и выдохов от 27 до 1. Пожалуйста, не ошибайтесь. Продолжайте свой подсчёт. Представьте раннее утро перед восходом солнца. Вы избрали прогулку по гористой местности, облюбовали одну гору и взбираетесь на нее. Вы продвигаетесь к востоку и иногда, оглядываясь назад, видите красивое очертание лунного серпа внизу над горизонтом. Ещё ниже, в долине вы ясно различаете мерцающие в утренней дымке огоньки маленького городка. А перед вами огромная гора, покрытая снегом. Вы идёте вперёд по хрустящему снегу, приближаясь к леднику. Студёный ветер всё крепчает, и вы чувствуете, что вам с каждым шагом становится всё холоднее. Снег слепит глаза и проникает за шиворот, за рукава и в обувь. Но вы всё-таки превозмогаете все лишения и в конце концов достигаете вершины горы. И перед вами открывается грандиозная панорама. На востоке бескрайнее снежное царство обнимает пики гор и долин. На западе холмы постепенно снижаются, приближаясь к морю. Золотистый шар солнца постепенно начинает восходить, окрашивая небеса причудливыми красками. На западе Небо невозмутимо серое. Над головой голубое. К востоку нежно-розовое. Солнечные лучи постепенно проникают всё дальше и глубже, обнажая то, что ещё недавно не было видимо. Рождается новый день. Оставайтесь некоторое время Наедине с чудом созерцания живой природы Сейчас вы должны повторить свою заветную формулу твёрдой решимости. Ничего не меняйте в ней. Просто повторите её мысленно с такой же уверенностью 3 раза. Полностью расслабьтесь и направьте ваше внимание на дыхание. Естественное, спокойное дыхание. Мысленным взором просмотрите всё расслабленное тело. Прочувствуйте своё дыхание. Ровное и спокойное дыхание. Просмотрите всё тело от макушки головы до кончиков пальцев ног. И мысленно во время трёх вдохов повторите Ом. Представьте, как ваше тело лежит на полу. Представьте комнату вокруг вас. Лежите спокойно в течение нескольких минут с закрытыми глазами. С каждым вдохом вы всё яснее и яснее. Чувствуйте своё тело. его форму и границы. Постепенно начинайте двигать пальцами рук-ног, ступнями и ладошками. Потянитесь всем телом, не спешите. Вытяните все тело, затем открывайте глаза и медленно, не спеша садитесь. Сеанс Юга Нидра окончен. Хари Ом Тат Сат.